Тело. Тот запах наших лет почивших. Мы уехали, когда мне было 13. На последнем корабле, испугавшись конца, надеюсь, ухватить хоть клочок будущего, мы нашли деньги. Большинство остались там. Пока корабль выходил на орбиту и брал курс на Еву, первый построенный на Марсе город, я думал о друзьях и бабушках с дедушками, оставшихся на Земле, как в западне, и смотрел на планету, которую мы изуродовали и отравили». Это больше не голубая планета. Теперь здесь плещутся серые моря пластикового мусора и нефти, над континентами сгущаются радиоактивные тучи, везде царит ненависть и расизм, а под фундаментами домов в земной коре появляются трещины. Огромные, словно бездонные пропасти. Они расползаются в разные стороны и пожирают все. Интересно, какая жизнь ждет нас на Марсе в гигантских куполах, из сфер стекла. Мама с папой плакали. Из-за возрастного ограничения для тех, у кого есть возможность спастись, бабушек с дедушками пришлось оставить в мире, который медленно скатывался к апокалипсису. Я сдерживал слезы. Здесь и так было достаточно боли. В этом огромном зале корабля сидели элитные беженцы, в основном белые европейцы, представители высшей буржуазии, которые нашли деньги, чтобы заплатить за последний путь к спасению, пахло потом чувством вины и облегчением. Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз посмотрел в иллюминатор на пепельно-серую грязную планету, где людей убивали за кусок хлеба или глоток воды, где бури приносили гангрену, а бесконечная зима чернила плоти души оставшихся, где свирепствовали племена отчаявшихся и людоедов, готовые на все, чтобы отсрочить вымирание. Сжимая руки родителей, я молился. Только бы Бога на самом деле не существовало, только бы не было главного свидетеля этого позорного бегства, навсегда запятнавшего нашу совесть. Я один так думал. Мне одному было стыдно. Трусы. Мы трусы и всегда были трусами. Всегда. Хоть бы заснуть и проснуться уже на Марсе, чтобы не думать, чтобы не чувствовать, как тяжело дается это прощание». Нас ждало 257 дней пути. Ничего чернее, чем пространство между звездами, я никогда не видел. Мы привыкли к кораблю, в котором сидели как мыши в стеклянной клетке. Правда, не все. Кто-то сошел с ума. Еще бы! Нервы, тьма, вибрировавшая между звездами, невероятные траектории, по которым перемещались Фобос и Деймос, вид Солнца и Луны с Марса. Там ждал нас новый, негостеприимный, малиновый мир. Ева, новый Эдем. Тюрьма. Блестящий чистый город, где повсюду стекло и трубы с углеродом, где воду с помощью насосов, нагнетающих давление, перекачивают с полярных шапок, покрытых снегом и ванта а кислород вырабатывают атмосферные макропроцессоры и синт-леса. Родители сняли двухкомнатную квартирку на третьем подземном уровне южного купола. Лучшее было нам не по карману. На ежемесячную плату за нее на земле мы могли бы купить жилье в центре города. Но здесь, на Марсе, мы считались почти нищими. И в квартире у нас были лишь голые стены, покрытые цементным клеем, и мебель из ДСП. Там мы только спали и ели. Все свободное отдел время, а день здесь длится 24 часа 37 минут, проводили снаружи то есть под куполами, уставившись на чужое небо, которое стало нашим. Разглядывая все вокруг, а вокруг была лишь пустыня да кроваво-красная пыль. Часто по вечерам или ранним утром мы с мамой и папой приходили на холмик недалеко от места утилизации отходов, садились и, когда умирало фиолетовое небо, всматривались в горизонт, пытаясь отыскать сероватую точку, наш бывший дом. Нас разделяло примерно 200 миллионов километров. Земля, этот синий мир, ставший серым, была всего лишь пылинкой в бесконечности космоса. Мы старались жить обычной жизнью, не чувствовать себя изгнанниками, старались не думать о том, что мы последние представители человеческой расы, которую уничтожили собственными руками. Взрослые работали, дети ходили в школу, чтобы написать новую историю человечества». «Жизнь продолжается», — повторял я себе, — «жизнь продолжается». Оставив после себя на земле пепелище войн за нефть, здесь, на Марсе, мы построим новый мир, будем жить в согласии и братстве по новым принципам и никогда не повторим ужасных ошибок прошлого. Вот что говорили мы себе. Те, кто оставил своих братьев умирать просто потому, что у них не нашлось денег, на билет на марс мы старались не думать о людях брошенных на растерзание кислотным бурям и начинающемуся на земле ледниковому периоду гнали эти мысли из головы чаще чем готовы были себе в этом признаться власти Евы утверждали что контактируют с землей что небольшие группки выживших восстановили у себя гражданскую власть и там внизу внизу не все потеряно мы старались в это верить может просто чтобы было не так стыдно смотреть на себя в зеркало по утрам я старательно учился, но выдающимися способностями меня отличался выпустившись из университета я устроился на работу в компанию которая занималась синт лесами в отдел исследований и разработок мама и папа умерли от рака На наследство мне удалось купить халупу на втором подземном уровне. Я познакомился с девушкой, мы поженились, детей у нас не было. В общем, я жил ничем не примечательной жизнью, а Ева тем временем медленно разрасталась, как слизень, как метастаз. Чем больше строилось новых куполов, чем больше появлялось новых кварталов, тем больше возникало проблем. Все тех же связанных с коррупцией, утилизацией отходов, неравенством, нецелевым использованием средств, плохими условиями труда, медициной, религией, политикой, завистью. Периоды затишья чередовались с яростными протестами против правительства. Люди были недовольны заработной платой, условиями жизни, управлением ресурсами, угрозой перенаселения, ведь с каждым месяцем число жителей подземных домов увеличивалось. Выступления захлебнулись в крови, то и дело происходили убийства, похищения, пожары, грабежи. Были синтезированы новые вещества, например, синткаучук, который получали из гнилых корней синтлесов. Пока богачи прохлаждались в своих надземных виллах, в квартирах на последнем уровне человеческих муравейников, глубоко под землей дети умирали от голода и страдали от неизвестной болезни, превращавшей их в слепых коллег. Всем было плевать, так же, как и раньше — «Где бы ни оказался человек, он все равно остается мразью». Я плакал по ночам, закусив край простыни. «Но жизнь продолжается. Она должна продолжаться». Мне было 55, когда по барам, офисам и площадям поползли странные слухи. Правительство, конечно, не хотело огласки, но скрыть ничего не удалось. Нам клялись, что все связи с землей прерваны много лет назад — А сейчас квадрорадары засекли небесное тело неправильной формы, которой невозможно сфотографировать или толком разглядеть в радиотелескопы. Теперь оно приближалось к тонкой марсианской атмосфере. Одни говорили, что на Земле в живых никого нет. Какая уж там гражданская власть? На Земле все вымерли. Другие, разглядывая серую точку бывшего дома во тьме космоса, уверяли, что те, кто остался, построили новый корабль и летят на Марс. «Видите, как Земля почернела, стала темнее всего окружающего пространства? Значит, жизнь там теперь невозможна?» Правительство опровергало любые слухи, заверяло, что все в порядке, призывало сохранять спокойствие и вести обычную жизнь ради светлого будущего и всеобщего блага. Но в городе повсюду чувствовалась тягостная атмосфера, не было ни одного места, ни одной улицы, ни одного паба или подпольного притона, где курили марсианские наркотики» которые бы черные сплетни обошли бы стороной. Считавшие себя проповедниками безумцы утверждали, что первые колонисты тайно привезли на Марс какой-то предмет, возможно, запрещенную на Земле книгу, а вместе с ней страшное проклятие, неразрывно связанное с родом человеческим. В глухих переулках и на окраинах начали разбрасывать пугающие листовки с аллюзиями из Ветхого Завета. Люди выказали непослушание, поэтому Бог сделал так, чтобы земля разверзлась и поглотила мужчин, женщин и детей. В гулкой темноте подземных коридоров кто-то выкрикивал строки из апокалипсиса Иоанна Богослова. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец!» Откровение, 22 глава, Тринадцатый стих, синодальный перевод Пал, пал в Вавилон Откровение 18 глава, второй стих Синодальный перевод Старики особо впечатлительные Сочиняли всякие небылицы Большая часть которых была связана С гигантским небесным телом Неотвратимо приближающимся К красному шару Марса Левиафан, Исполин Говорили граффити на стенах трущоб «Думаю, это бред. Всегда находятся люди, которые разыгрывают такие мистификации, чтобы дестабилизировать власть. Разве нет?» — как-то спросила меня жена. Я не знал, что ответить. Порой я завидовал бабушкам и дедушкам и часто представлял, как их останки, их скелеты с беззубыми улыбками, навечно замороженными ядерной зимой, покоятся на земле, закутанной в кокон льда. В это время многих жителей Евы стали мучить кошмары, настолько реалистичные и страшные, что мы пускали слюни и кричали во сне. Нам снился гигантский человек. Колосс с розоватой кожей, весь в морщинах, такой огромный, что его невозможно было охватить взглядом. Он летел через вакуум и эоны, как чужеродное тело, непонятно откуда появившееся в складках космоса. Обычным утром 277 года Евы и 328 года Марса кошмары и слухи стали реальностью. Солнце, и без того полинявшее от выбросов плазмы, заслонило тень. Еву накрыл полумрак. И начался хаос. Люди хотели услышать объяснение. Тень в нашей жизни есть всегда, но это была... Другой. Что это? Метеорит? Корабль отчаявшихся? Неужели за сорок лет в разрухе на Земле умудрились построить летательный аппарат такого размера? Очень сомнительно. А может, нас посетили пришельцы? И, наконец, будет получен ответ на давний вопрос, одни ли мы во Вселенной? Забавно, правда? Инопланетяне не контактировали с землянами на Земле а земляными жителями Марса решили встретиться. Правительство поначалу хранило молчание, хотя оно и раньше-то не горело желанием общаться с народом, а потом ограничилось общими словами, мыло это необычное астрономическое явление, зеркальное затмение, случившееся от того, что Фобос и Деймос выстроились в одну линию, а их тени отразились на центральном куполе. А какого ответа мы ждали? Через семь дней после появления тени небесное тело сбавило скорость, вошло в атмосферу Красной планеты и зависло над прозрачными куполами города километрах в пяти. Вблизи оно выглядело просто гигантским, и, несмотря на самые причудливые предположения, высказанные за последние недели, на самые бредовые кошмары, преследовавшие нас по ночам, Мы оказались не готовы к увиденному. Зрелище было настолько немыслимым, что город окутала странная тишина. Тишина, которая всегда сопровождает невозможное. Мы, наконец, увидели это небесное тело своими глазами. Но вместо ответов у нас появились новые вопросы. Над нашими головами лицом вниз висел труп тело лысого беззубого старика парило над марсианским городом, который мы любили и ненавидели. Это ангел? Монстр? Галлюцинация? Старик явно был мертв. Он не шевелился, мягкий выпуклый живот весь в морщинах, как у птицы, свисал вниз. Старик явно был мертв, Из-под широко открытых век виднелась мертвенная молочная белизна глаз размером с круглые резные окна собора. Мы часами стояли под куполами, задрав головы кверху, открыв рты и разглядывая то, что наши сны и предчувствия позволяли лишь предугадывать. Его назвали тело. Тридцать пять километров в длину. От ногтей на ногах до верхней точки лысого черепа, покрытого коричневыми старческими пятнами. Чтобы рассмотреть его целиком, нужно было пройти через весь город, от купола до купола, от площади до площади. Казалось, это какая-то звезда своим заклинанием пригвоздила тело к небосводу, а марсианские ветра взъерошили старческую кожу бесчисленными морщинами». Он лежал в небе, как фантастический воздушный шар, завораживая нас своим видом. Руки вытянуты вдоль тела, на ногах толстые и слишком длинные ногти, на гигантском измученном лице признание поражения, синеватые губы обнажают зубы размером с мегалиты, а член свисает вниз, как жирный червяк с одним слепым глазом. Когда мы обрели дар речи и осознали реальность происходящего, многие окончательно тронулись умом. «Самоубийство и самоистязание, мистический бред, передозировка Синткаучука». В ответ на протесты и требования людей объяснить, что происходит, а дело дошло до пожара в Синтлесу номер 4 в Северном Биокуполе, правительство лишь призвало сохранять спокойствие, пообещав отправить моношлюпки для тщательного изучения тела. Три шлюпки по одному пилоту в каждой поднялись в неподвижный воздух чешуйчатого рассвета, а мы в своих сырых квартирках, грызя от волнения ногти, стали следить за их полетом на плазменных экранах. Через 10 минут после взлета, примерно в километре от тела, бортовые камеры отключились, но аудиосигнал не прервался, ни на миг не прервался. Мы услышали вопли пилотов, сначала вопли ужаса, а потом ликование, как у тех, кто наконец-то узнал правду — Воцарившуюся после этого тишину нарушил грохот шлюпок на полной скорости врезавшихся в песок. Пилоты сделали это намеренно. Данные с бортовых самописцев не оставляли сомнений. Потом отправили еще несколько человек, но всех ждал один и тот же конец. Наблюдать за телом с помощью беспилотных летательных аппаратов или зондирующих аэростатов оказалось невозможно. В радиусе 600 метров от центра трупа, ведя съемка, выключалась. Пилоты сходили с ума и кончали жизнь самоубийством, издавая панические, иступленные и торжествующие вопли. Бум-бум-бум. Как ни странно. Но постепенно мы смирились с тем, что над нашим городом висит гигантский труп. Висит неподвижно, словно татем, фетиш, вечный вопрос. Небольшие группки старцев, совершенно обкуренные Синткаучуком, считали, что это труп — Бога. Бога, который не смог вынести того, как бездарно мы упустили наш второй шанс. Бога, который пришел в отчаяние, и покончил жизнь самоубийством, увидев, как его собственное творение снова погружается в пучину уныния, гнева, зависти и гордыни. Кто-то утверждал, что это призрак. Да, именно так. Это призрак рода человеческого, вымершего на земле, который прилетел сюда, чтобы мучить нас в новой обители. А те, чье воображение не знало границ, не сомневались, что тело Это космический троянский конь, посланный землянами для захвата нашего города. Лично я так и не смог разобраться в своих мыслях по поводу тела. Разобраться было нелегко. У моей жены случилось несколько нервных срывов, а как-то раз, вернувшись с работы, я не застал ее дома. Потом мне сказали, что кто-то видел, как она занималась проституцией на окраине города за жалкую дозу наркотиков. Я не стал ее искать и больше никогда не видел. Через месяц после появления с телом произошло то, что происходит со всеми трупами. Оно начало разлагаться. Сначала вздулось и поменяло цвет. Бледно-розовая кожа стала зеленоватой, как испорченный сыр. Сначала только живот, потом через несколько часов руки, ноги и лицо. Постепенно тело потемнело и превратилось в один сплошной огромный пурпурно-черный синяк. Живот, мошонка, губы, глазные яблоки и скулы, трупа ужасно распухли, сделав его больше похожим на какое-нибудь земноводное, вроде жабы, чем на человека. Мы были в ужасе. Разбив лагеря прямо на улицах, забросили все повседневные дела, перестали ходить на работу и не обращали внимания на то, что вооруженные банды пользуются неразберихой и гравят наши квартиры, внося еще больший хаос в и без того суматошную жизнь. Мы стали смотреть. Через три недели труп потек. Из всех отверстий тела, изо рта и уже вытекших глаз на купола из сфер стекла хлынули кричневатые водопады, напоминающие источные воды. «Воняет, наверное, отвратительно», — думали мы, глядя на это снизу. «Перед нашими глазами в марсианском небе один за другим проходили все этапы разложения». Я начал курить синт-каучук, благодаря которому мог хотя бы ненадолго отключиться от происходящего и впасть в сладостное забытье. Вот-вот должно произойти что-то непоправимое. Я это чувствовал и не видел больше никакого смысла повторять, что жизнь продолжается и должна продолжаться. Через месяц на коже тела появились разрывы, выставляя на обозрение влажное месиво, гнилого мяса и желтого жира. Разложение во всей красе. Вечером на закате одного февральского дня огромный кусок носа, который болтался на лоскуте кожи, оторвался от тела и рухнул на юго-восточный купол, пробив его насквозь. Всех находившихся на поверхности ждал ужасный конец от отравления марсианским воздухом. Смесью двуокиси углерода, аргона азота, окиси углерода при недостатке кислорода. Спасли только те, кто в тот момент оказался под землей в своих квартирках, куда качали кислород из атмосферных макропроцессоров и синтелесов. Мне до сих пор интересно, сколько они протянули без еды. Остался ли кто-нибудь в живых сейчас? Через семь дней настала очередь восточного биокупола. На него свалился гнилой кусок жира с живота трупа. Чем дальше, тем больше ошметков падало на город. Кто-то из ученых предложил сделать гигантскую сеть для защиты Евы, но вскоре после этого часть пальца рухнула на космический порт, разрушив его. И стало понятно, что у нас просто нет времени. Единственное, что можно сделать для выживания — укрыться под землей, словно мыши, еще раз. Я хорошо помню тот день, когда решил запереться в квартире и ждать. Помню, как в последний раз вышел под купол и посмотрел на тело, гнилое, черное, мерзкое, с пустыми глазницами, кривыми зубами и ухмыляющимся ртом. Я проклял его и подумал, если это действительно труп Бога, то, надеюсь, умирая, он невыносимо страдал. Неужели моя жизнь закончится здесь, в убокой квартирке с голыми стенами, покрытыми цементным клеем? Похоже на то. По телевизору блондинка с искусственными сиськами обещала, что правительство скоро придумает, что делать. Мне было все равно. Какая теперь разница? Время от времени слышался грохот падения очередного куска тела, разрушающего еще одну часть города, купол, дорогу или синтляс, благодаря которому у нас есть кислород. Рано или поздно труп сгниет полностью и минерализуется. На первый марсианский город начнут сыпаться кости. Гигантские белые кости на красную пустыню. А когда будет разрушен даже атмосферный макропроцессор, мы задохнемся, сожалея, что не остались на земле. А может, мы умрем раньше, от голода. Мои соседи, отец, мать и двое детей, прошлой ночью покончили жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу синткаучука. Я лежу на диване и курю. Бодрствование, забвение, забвение, бодрствование. Представляю вонючие нижние этажи Евы, Подвалы, где люди в кромешной тьме на ощупь ловят мышей и тараканов, А потом жарят их на чугунных печах. Представляю сошедшую с ума, сокосевшими от наркотиков глазами жену, Скелеты бабушек и дедушек, минерализовавшиеся на земле. Представляя, какое выражение лиц было бы у моих родителей, если бы они увидели, что стало с их мечтой о светлом будущем в новом мире. По телевизору блондинка с искусственными сиськами уверяет, что власти готовят специальные корабли, и на землю смогут вернуться те, у кого хватит денег на билет. Уверяет, что ядерная зима на земле, по всей видимости, заканчивается, и воздухом снова можно дышать». Переключаю каналы. По одному поют очень старую, Еще земных времен, французскую песню. Нас ветер унесет. К большой медведице послание, Намеченный маршрут исканий, Мгновение бархатного фото, Пусть это вздор пустой что-то. И это ветер унесет. Исчезнет все. Нас тоже ветер унесет. Тот запах наших лет почивших, Что в дверь твою порой стучится, И бесконечность разных судеб. Возьмем одну — кто нас осудит, И это ветер унесет. Примечание. Перевод с французского Миланы Ковальковой. «Я разражаюсь хохотом». Выключаю телевизор, продолжая курить и хохотать. Смеюсь, смеюсь и смеюсь, и все никак не могу успокоиться. Так громко, что не слышу, как кусок тела снова падает на купол где-то вдалеке, а в небо взмывают столбы красного песка, закрывая горизонт, где все еще сияют звезды. Они будут сиять еще много лет, но не вечно, не вечно... Я умираю одним майским утром от голода и безумия, задыхаясь от углекислого газа, который сам и вырабатываю, пуская слюни и склоняя голову на грудь, как обкуренный Иисус Христос. Я умираю, и все становится невероятно черным. На какой-то миг вспышка, миллисекундный взмах крыльев бабочки, тонущей во тьме разрушающейся планеты. А потом попадаю в тело, В его гнилую, вздувшуюся плоть, В кости с высохшим костным мозгом, В мягкие тусклые глаза, Которые ввалились В минерализовавшиеся глазницы. Но продолжаю смотреть на Еву. Это не ад, Не чистилище, Не рай, Не забивение, Не реинкарнация. Это тело, где находимся все мы. Я чувствую то, что от меня осталось и что осталось от всех остальных, кто переселился в тело, от бабушек и дедушек, от родителей, от жены, от каждого мертвого человека с незапамятных времен. Здесь мы все неразрывно связаны, как в пчелиной колонии, воспевающей смерть своей любимой королевы». Нити смерти переплетаются и разделяются, растворяясь друг в друге и расщепляясь. А мы, клетки вымирающего человечества, вибрируем, находясь в состоянии, которое нельзя назвать ни благодатью, ни наказанием. Мы, наночастицы душ, объединены в этом теле, которое мертво и продолжает гнить и умирать. Тело — это смерть всего, чем мы были». Олицетворение вымирания. Человеческая порода в чистом виде на пороге исчезновения. Здесь, в этом усталом, раздутом чудовищном трупе смешались тысячелетние страхи, суеверия, мольбы, торжества, ритуалы, веками накопленные с тех пор, как первый человек осознал наступление конца. И теперь я, мы, смотрю, смотрим на мир его мутными гнилыми глазами». Миллиардами глазных склер мы рассматриваем все вокруг, ощупывая взглядом каждый уголок Вселенной, всматриваемся в прошлое, настоящее и последние дни будущего. Я вижу грустное существо в жилище под землей, вижу, как оно с кохотом разбивает телевизор, как смотрит на землю, поглощаемую вакуумом, как освобождается от плаценты, как сжимается, исчезает, не существует и возвращается в тело, где есть все, что за тысячелетия истории определило род человеческий. Я вижу, как рушатся цивилизации и империи, как вожди топят свои души в лужах крови, «Тело — это смерть, и, умирая, оно питает само себя. Это все, чем мы были и являемся. Все, что определяло наши поступки на Земле, а потом и на Марсе — смерть. Тело — наш единственный двигатель, то, что всегда управляло нами. Мы и есть тело, тот мотор, тот механизм, бензин у которого почти закончился». И сейчас вместе с телом мы наблюдаем нечто ужасное, страшное и непонятное. Эти маленькие кружочки, бессмысленно вращающиеся на орбитах. Этот плевок космической пыли, покрытый мертвыми бактериями. Этот красный каменный шар, усеянный разбитым стеклом, где последние остатки того, кем мы были, пытаются выжить и найти ответ на вопрос, что же такое тело, не зная, что они сами это и есть тело. Я разлагаюсь и попадаю в пустыню на Марсе и во все уголки Вселенной, а потом возвращаюсь сюда, к своим собратьям, которые существуют и распадаются, и, умерев, Не перестаю изумляться. Изумление все не проходит, не проходит и не проходит. Если бы я мог смеяться, я бы хохотал до сих пор, но я не могу. Я могу лишь существовать в медленном умирании этого гигантского тела. И когда последний человек погибнет и воссоединится с нами, гниение тела завершится, и оно снова погрузится в великое ничто, которое его породило. Я... Мы буду — будем, свободен — свободны. Умирая, смерть станет жизнью, и мы будем свободны, все без исключения. И то, что от нас останется, рано или поздно превратится в холодный, сияющий ужасный черный свет, после того, как появится слово «конец».